Глава шестьдесят Пассажиры уже ожидали отправления в водном такси. Добрую половину их составляли дети, поэтому было шумно. Нора знала почти всех, кто был на борту. Появилась сигна с кайсой на поводке и заняла место рядом с родителями Норы. Лодка отчалила и взяла курс на Греншер. Пристали к набережной коль у самого подножия маяка. Слишком мелкая старая пристань на северной стороне годилась только для небольших лодок. В отличие от основательной цементной набережной, куда могли причалить и более крупные суда. Уже отсюда открывался поразительный вид на Грёншир с маяком за красивый силуэт, называемым Королевой Балтики. Он принадлежал фонду Стокгольмского архипелага, которому был обязан и неустанной заботой, и великолепной сохранностью. Нынешний смотритель был настоящим фанатиком своего дела. Почти двадцатиметровая башня не только доминировала на острове, но и была видна в море на расстоянии до четырехсот метров. Маяк вздымался вечным напоминанием о том, как нужны в море путеводные ориентиры и надежные гавани, вроде Сандхамской. Смотритель стоял на набережной, широко расставив ноги и приветствовал гостей. Гид, жизнерадостная уроженка Сандхамна, рассказала историю этого места и подвела группу к входу. Греншерский маяк, спроектированный архитектором Карлом Фредериком Аделькранцем Кранцем в 1770 году, возведен из песчаника и гранита. Восьмиугольное основание внизу на площади, несколько больше верхней площадки. Изначально наверху использовалась угольная печь – которые в 1845 году заменили так называемые линзой третьего порядка с лампой на рапсовом масле. Линзы Френеля, использующиеся в маяках, подразделяются на порядки в зависимости от их размеров и фокусного расстояния. Лишь в 1910 году были установлены фонари с экранами наподобие желюзии, которые позволяли посылать в море разнородные сигналы. Гид наклонилась к Симону и Адаму. «Только представьте, мальчики, что до установки лифта бедному смотрителю приходилось по лестнице втаскивать на самый верх мешки с углем. Тяжелая должна быть работа!» Симон разинул рот, и гид улыбнулась. «Угадайте-ка, сколько там ступенек?» Симон подумал и выставил обе руки с растопыренными пальцами. «Больше, чем столько!» «Намного больше!» «Думай, что говоришь», — серьезно заметил Адам. «Там их несколько сотен!» И повернулся к гиду. «Мой брат еще не ходит в школу, поэтому не умеет считать». Женщина приветливо рассмеялась и похлопала мальчика по плечу. «К сожалению, вы оба не угадали. Здесь всего 90 ступеней, и этого вполне достаточно, уверяю вас». Она снова повернулась к группе и продолжила. Маяк погасили в 1961 году, заменив на Ревенге-Грундет, поднимающийся с дна моря возле Коршо. Но в 90-е годы отреставрировали, отчасти на государственные средства, и теперь вы можете видеть наверху несильное зеленое свечение, так что старичок еще жив. Когда подошла их очередь на вход, Нора взяла Симона на руки. Несмотря на летнюю жару, в башне было сыро и холодно, Лестница была поделена на четыре пролета, но это намного облегчило подъем, тем более что с такими крутыми ступеньками приходилось высоко поднимать ноги, а один раз они свернули не туда и оказались в тупике. Когда добрались почти до верха, Норе пришлось признаться себе, что требуется иной, нежели у нее, уровень физической подготовки, чтобы преодолеть эту дистанцию, не запыхавшись и что все ее летние прогулки, велосипедные туры, не говоря о пробежках, могли бы дать лучший результат. За последним пролетом оказалось маленькое помещение, куда поднималась более узкая чугунная лесенка, выкрашенная белой краской. Там был фонарь и что-то вроде смотровой площадки. Зеленая дверь у подножия лесенки вела на узкий балкон, кругом огибающий башню. «Можно я туда выйду?» Симон умоляюще посмотрел на мать. «И я!» — подхватил Адам. Нора открыла дверь и огляделась. Высота головокружительная в прямом смысле слова. Она повернулась к мальчикам. «Можно, если только будете очень осторожны. Я не хочу, чтобы маленькие дети бегали, как сумасшедшие на такой высоте. Вы меня поняли?» «Возьми меня за руку, Адам!» — послышался голос Сигны. В моем возрасте лучше держаться за кого-нибудь помоложе, чтобы не упасть. Адам вцепился в протянутую ему руку, и они с сигна вышли на балкон. Вид открывался и в самом деле фантастический. День выдался ясный, и под ними расстилалась гладь моря с множеством разбросанных по ней островков и скалистых выступов. У горизонта мелькал альмагрундский маяк, до которого было много морских миль. У подножия башни Теснились старые дома и хозяйственные постройки, недавно подновленные все той же заботливой рукой. Когда-то там жил сам смотритель маяка, сторожа и обслуга с семьями, и это была, вне всякого сомнения, тяжелая жизнь, не в последнюю очередь для женщин. Подумать только, что они вели хозяйство без электричества и водопровода. При этом за маяком нужно было наблюдать денно и нощно, и не только летом, но и зимой. Не взирая на погоду и самочувствие. Сейчас уже трудно себе представить, как они так жили из года в год. Должно быть, поездка на Сандхам, представлявшая собой все-таки нечто большее, чем просто одинокий форпост посреди моря, считалась настоящим праздником. Впечатляет, правда? Сигна повернулась к Норе и восхищенно вздохнула: «Регулярно навещаю его с детства, а все никак не могу налюбоваться». С этим можно было только согласиться. Нора кивнула, продолжая обозревать ландшафт. Их гид уже закончила рассказ и отдыхала, опершись на перила. «А вы знаете, что гранит для маяка рубили прямо здесь, на острове, а затем скрепляли при помощи, помимо прочего, готландской извести и кирпичной крошки? Поэтому он и смотрится, как такая красивая мозаика». «Только средняя часть башни сложена из песчаника с Рослагена». «А откуда этот гранитный пояс наверху?» — спросила Нора. «На этот счет есть разные мнения», — ответила гид. «Наиболее вероятно, что песчаник не подвезли. Строителям под конец надоело ждать, и они сложили часть башни из того, что имелось под рукой, то есть из одного только гранита». Гид подмигнула Норе. «Просто фантастика, как можно соорудить такое», «Не имея современной техники», — заметила та. «Еще более фантастично, что изначально у строителей не было никаких чертежей, ничего кроме красивой акварели», — сказала гид. «У них не было чертежей, вы сказали?» — переспросила Сигна и удивленно посмотрела на гида. «Никогда раньше об этом не слышала». «Именно что не было», — подтвердила гид. Каменщик по фамилии Вальмстед а именно ему мы обязаны благородными пропорциями сооружения, построил маяк, ориентируясь на акварель и никаких там технических спецификаций. «Фантастика!» — прошептала Нора. «В такое действительно трудно поверить». Симон дернул ее за руку. «Мы пойдем на самый верх, мама!» «Конечно, мы туда пойдем». Они вернулись в башню через зеленую дверь, и Симон начал карабкаться по узкой чугунной лестнице. Она перешла в узорчатый мостик, занимавший большую часть помещения вокруг фонаря, который едва достигала двух метров в диаметре. Застекленные окна шли от пола до потолка, в котором виднелось маленькое вентиляционное отверстие. В этой коморке одновременно могло уместиться лишь несколько человек. «Сюда категорически противопоказано подниматься тем, кто боится высоты», — подумала Нора. «Посмотри, как здорово!» — воскликнул Симон. «Я вижу Сандхам! Поднимайся, Адам!» — прокричал он вниз на лестницу. «И ты посмотришь!» Посередине фонаря светилась современная лампа, помещенная туда на рубеже тысячелетий, когда на маяке снова появился свет. «Симон, ты знаешь, почему лампа зеленая?» — спросила Нора. Лицо Симона приняло озадаченное выражение. «Потому что это такой красивый цвет?» «Нет, дружок, потому что остров называется Греншир. Грен, в переводе со шведского значит зеленый. «Так каким же цветом, по-твоему, должен гореть здесь маяк?» Когда они вышли из башни и расположились на скалах для пикника, Нора решила зайти в небольшой музей, располагавшийся в бывшей керосиновой будке. Мама Норы пошла с ней, а мальчики остались с дедушкой и Сигне. Пролистывая альбомы с красивыми старинными фотографиями, Нора вспомнила недавний разговор с Томасом и его коллегой. Речь шла о крысином яде, которым отравили Кики Бергрен. Нора долго потом думала, что надо бы спросить маму, где она покупала жидкий крысиный яд. За мыслями о новой работе, собеседованием и ссорой с Хенриком она совсем забыла об этом. Выслушав ответ мамы, Нора инстинктивно схватилась за мобильник, Она должна немедленно рассказать об этом Томасу.